Глава восьмая Кое-как я добрался до Мотосумиоси. Дождь все не кончался. Каждый шаг отдавался болью во всем теле. Осторожно ступая, я медленно прошел по платформе, с большим трудом спустился по лестнице. Подниматься куда легче. Хватаясь то за грудь, то за плечо, я подошел к турникетам. Стоявший тут же контролер с недоумением посмотрел на меня. Я прямиком направился к выходу и заметил краем глаза маленькую фигурку, пристроившуюся на корточках у колонны. «Кейсу — Кейсука, услышал я голос Рёка. С трудом обернувшись, увидел её. Рёка бросилась ко мне. — Принесла она зонтик, — мелькнула в голове, — но зонтика в её руках я не увидел. Дождь начался два часа назад. На станции не было даже лавочки. Рёка обрадовалась, увидев меня, но, приблизившись, моментально переменилась в лице. — Что случилось? Я не ответил. — Подрался? Рёка будто была смущена чем-то. Она сморщилась, из глаз брызнули слезы. Ну чего плакать-то, — подумал я. Она потянула меня за руку и, поддерживая, повела вверх по лестнице. Губы ее шевелились, видно, она хотела что-то сказать, но я уловил только одно слово: извини. Дома нас ждали торт и свечи на столе. Река стянула с меня промокшую одежду, обтерла полотенцем, продезинфицировала ссадины и синяки. Все. Спасибо тебе. А торт по какому случаю? У меня сегодня день рождения. Двадцать лет, — удивила она меня. Почему раньше не сказала, я бы никуда не пошел? Угораздило же меня в такой день попасть в такую передрягу. Река двадцать лет. Важная дата. День совершеннолетия. В Японии с 1876 года возраст совершеннолетия установлен в двадцать лет. — Ничего страшного. Ты же по работе встречался, правда? С меня торта вполне достаточно. — Нет, так нельзя. Работу можно сменить, а Рёка нет. Она единственная, кого я знаю во всей Японии. — Завтра мне заплатят бонус. Хочу подарок тебе купить. Что бы ты хотела? — Кейсука. сука. Помнишь, я говорила, что хочу стерео? Вот и купи. Я правда очень хочу. — Стерео, говоришь? — А еще что? — Даже не знаю. — К стерео ведь пластинки нужны? — Нужны. — Что тебе хочется? — Мне дебюси нравится. Я бы Арабески послушала. — Про дебюси я слышал, а вот про Арабески не приходилось. Как и про Элегию Юномати. — Сегодня какое число? — Двадцать четвертая мая. — Двадцать Значит, ты близнец, — неожиданно для себя заявил я. Река тоже удивилась. — Точно? Ты все знаки Зодиака знаешь? — Знаю. — Оказывается, я разбираюсь в астрологии. Но как я не пытался вспомнить свой день рождения и созвездие под которым я родился, не получалось? Хотя я явно перешел какую-то грань, сразу связав 24 мая с близнецами. Как это получилось? Я стал вспоминать, какие еще есть созвездия. Рак, лев, дева, весы. Весы? Почему-то от весов я впечатлился сильнее всего. Уж не под этим ли созвездием меня угораздило родиться? И тут меня осенило. Блеск — идея, чтобы попробовать порыться в памяти. Но Рёка пока ничего говорить не буду, — подумал я. Начни я копаться в прошлом, она сразу засуетится, а это меня совсем не радовало. Она боялась, что наша нынешняя жизнь рухнет. Я понимал это и страшился того же. Вдруг в результате моих копаний выяснится, что у меня есть семья. Это же будет настоящая трагедия. Эта мысль никогда не покидала меня, вселяла страх. А если в оставленном в Токио прошлом у меня была жена и дети? Хоть я еще молод, Река считает, что мне лет двадцать пять. Такую возможность исключать нельзя. Сейчас единственная женщина, которую я люблю, — это Рёка, — размышлял я. Если вдруг передо мной предстанет какая-то незнакомка и назовется моей женой, у меня что, вспыхнет к ней чувство? Случись такое, проснись любовь и чувство ответственности. Что станет с моими чувствами Крека? Неужели они исчезнут? Быть такого не может. Они никуда не могут деться. Значит, остается только ждать, наступит трагедия или нет. Лучше оставить все как есть. Но если к прошлому вопросов нет, если там все нормально, Очень хотелось бы узнать, как и что было. Нельзя же всю жизнь так прожить. А уж если трагедии все-таки суждено, случиться, может, чем скорее, тем лучше? С улицы доносился шум дождя. В комнате было тепло. Боль в голове и теле не стихала, но разве это проблема, когда я дома? Перед глазами возник мокрый черный асфальт и круглое грязное пятно на нем. А здесь у нас полный рай. В желудке было пусто, и я без усилий над собой съел кусок торта. Рёка обхватила руками колени и, уперев в них подбородок, маленькими кусочками ела торт и смотрела на меня. «Может, съездим в воскресенье в Йокогаму?» — предложила она. «Хорошая мысль. Поедем», — ответил я. «Вот бы так жить и жить». Да будь я до потери памяти, хоть сынком владельца корпорации Митсубиси, все равно не был бы счастлив так, как сейчас. Однако уже на следующий день занавес трагедии начал медленно подниматься.